Глава пятая К тому времени, как мы добрались до ярмарочной площади, которая в это время года была просто вытоптанным полем в восточной части города, сгустились сумерки. Большая толпа людей собралась как на концерт. Здесь они были обычным явлением, но пока что все толпились вокруг продавцов. Представление должно было начаться только через несколько минут. Барпа высадила нас у обочины. Я рассеянно купил всем билеты. Не задумываясь, заплатил за свои аспекты. И повел всех навстречу вечерней толпе. Из-за скопления народа было трудно что-либо разглядеть, но со сцены, устроенной на земле впереди, доносились какие-то объявления. Я ненавидел толпу. Всегда ненавидел. Моим аспектам трудно поддерживать иллюзию, когда люди слоняются вокруг, сбиваются в кучу, дышат одним и тем же затхлым воздухом, и их разговоры сливаются в гудящую какофонию. Так что, может, не зря у Нгози возникла боязнь микробов. Она стояла ближе всех, глядя прямо перед собой, положив руку мне на плечо. Учитывая все обстоятельства, я огордился ею. Впереди затих ведущий, и на сцене вспыхнул яркий свет. — Это фейерверк? — спросила Айви позади нас. — Нет, — ответил Тобиас. Он увернулся в сторону, едва избежав столкновения с маленькой девочкой, промчавшейся мимо с рожком мороженого в руках. Я читал об этом. Тобиас указал на открытое место впереди. Мы укрылись от толпы под карнизом небольшого сарае с инструментами для персонала ярмарочной площади и я впервые хорошо рассмотрел представление. Люди в защитной одежде стояли на сцене и бросали расплавленный металл на черный огнеупорный фон. Эффект был ошеломляющим, и на мгновение толпа как будто исчезала. Даже мое беспокойство с Андре отступило на задний план. Каждый исполнитель погружал черпак в ведро с расплавленным металлом, а затем швырял его вверх, порождая горящий вихрь. Когда металл ударялся о стену, он расплескивался во все стороны, взрываясь тысячами и тысячами сверкающих искр. Они падали волнами, как расплавленный дождь. Это было похоже на фейерверк, но выглядело более примитивно: не пороха, не дыма, только ведра, твердая рука. И, возможно, нездоровое пренебрежение собственной безопасностью. Это называется да шухуа, сказал Тобиас. Я всегда хотел увидеть представление своими глазами. История гласит, что сотни лет назад у кузнецов в китайском городе Наньчуань не нашлось денег на фейерверки, поэтому они придумали кое-что особенное, используя подручные средства. Исполнители орудовали терпаками с неистовой энергией. словно пытались опередить гравитацию и заставить огонь подняться в воздух одновременно. Взрывы искр создавали в воздухе узоры из полос, как будто над сценой летали крошечные огненные подёнки, оживали, испытывали момент славы и угасали под гнётом холода. «Это небезопасно!» — проворчал Ангози. «Чудеса и безответственность часто идут рука об руку, Ангози!» — ответил Тобиас. Я взглянул на него, Наблюдая, как искры отражаются в его глазах, название Да Шухуа переводится как что-то вроде цветы дерева и подразумевают, что если ударить по дереву, появятся цветы. Берешь что-то обычное и превращаешь в необычное. Всего-то и нужно две тысячи градусов. Мы смотрели до тех пор, пока в представлении не наступил перерыв. Толпа в непосредственной близости от нас начала расходиться, разыскивая продавцов еды или близлежащие карнавальные аттракционы. Я проверил телефон, показал остальным. Координаты Сандры указывали на место на краю ярмарочной площади. «Мы должны быть осторожны», — сказал он Гози. «А что сказал бы Джей Си?» «Наверное, что-то слегка расистское и... или угрожающее», — заметил Тобиас. — Нет, нет, он сказал бы что-то вроде... — Айве продолжила низким и хрипловатым голосом. — Ребята, стойте! Взгляните повнимательней! Вы это видите? Вы видите эту штуку? Неужели это съедобный хворост? Нгоди усмехнулась. Но она была права. Нам следовало быть осторожнее. К счастью, я к этому подготовился. Я обогнул пыльную ярмарочную площадь, И в конце концов мы расположились на близком, но безопасном расстоянии от координат. Судя по карте моего телефона, нашей целью была небольшая тропинка, идущая рядом с пряматой травой. Там скамейка, подумал я. Написал Барб, а затем устроился возле кустов, откуда мог наблюдать за скамейкой, не подходя слишком близко. Гози, сказал я, распаковывая бинокль, который ей мог пригодиться. Посмотри на это пятно. Скажи мне, что ты видишь. Представь, что это место преступления. Какой от этого прок? Удивилась Аби. Она не может просто притвориться, что вокруг кровь. Криминалисты изучают не только убийства. Россияна ответила Ангози, доставая из моего рюкзака носовой платок и еще один бинокль. Различные криминалистические области, посвященные тому, как наука взаимодействует с законом или как ее применять во благо закона. Она осмотрела местность. Обычно я начинаю с такого вопроса, что в окружающем пространстве кажется странным, выбивающимся из общей картины. Я распаковал фотоаппарат, попытался прикрепить его к штативу и не смог. Черт подери! Это потому, что ты потерял Арманда? – спросила Дженни. Ты даже не можешь работать стриногой теперь, когда у тебя больше нет эксперта по фотографии. Я резко поднял голову. Да, вот она. Аспекта с блокнотом. Как ты сюда попала? резко спросил я. Убер? Ну конечно, у нее-то получилось разобраться и не заблудиться. Я вздохнул и прекратил выивать стриногой. Возможно, она мне и не понадобится. Как ты собираешься это использовать? спросила Дженни, прищурив глаза и делая пометки в блокноте. Разве не вспышка самая важная часть, которая позволяет делать снимки прошлого? «Мы устроились слишком далеко, чтобы это сработало». Она была права. Но истина заключалась еще и в том, что я мог уронить эту дурацкую штуковину, попытавшись сделать фото. Теряя аспекты, я делался до странности неуклюжим, в особенности поначалу. С течением времени остальные могли немного сгладить мою неловкость. Но как раньше уже не будет. Впрочем, я это учел. Пока Ангози продолжала свое расследование, я встал, глядя мимо Дженни, Стараясь не обращать на нее внимания на приближающуюся барб. Ух ты, сказала она, держа подмышкой шоферскую фуражку. Вы видели эти искры? Потрясающее зрелище. Мне нужно, чтобы ты кое-что сделала, но это может быть опасно. Я готова. Я попытался не допустить, чтобы ее наивный энтузиазм вызвал у меня отвращение. Надо радоваться, что она хочет помочь, а не сердиться. Просто она вела себя в точности как остальные обычные люди. Они относились ко всему, что я делал, словно к какому-то ярмарочному трюку. Вон там возле тележки с хот-догами есть скамейка, видишь ее? Я протянул ей фотоаппарат. Оставь фуражку и куртку здесь, они слишком заметны. Иди туда и притвори, что фотографируешь сцену и толпу. Но пусть скамейка попадет в каждый кадр. Круто, сказала она. Самое важное. продолжил я, поднимая камеру и показывая круглый переключатель на вспышке, изменяющий время суток в прошлом, которое она фотографировала. Перед каждым новым снимком, поворачивая его на одно деление, поняла, это очень важно. Она закатила глаза, что не внушала доверия, и протянула мне фуражку и куртку. Побрила прочь, рассматривая камеру, которая была куда удобнее для пользователя, чем казалось с виду. Арно просто любил ретроэстетику. Теоретически это Э -э штука с э -э другими штуками не нуждалась в поворачивании или, короче, я был в разумной степени уверен, что у того, кто не умеет фотографировать, все получится просто замечательно. Умно, сказала Дженни, использовать реального человека, чтобы делать то, что ты не можешь. Я реальный человек. Ты знаешь, что я имею в виду, проговорила она. делая пометки в блокноте. Почему ты вечно настаиваешь на том, чтобы столько всего делать в одиночку? Если бы у тебя была команда настоящих помощников, а не просто случайная девушка-шофер, вынужденная помогать, чего бы ты добился? А? Тоби с устроился на волонте и стал ждать. Айви потребовала показать ей телефон, чтобы узнать, где Джейси. Приложение отслеживало такси, которое я послал за ним. Он стоял на светофоре неподалеку, похоже. попал в пробку, окружающую фестиваль. Пока Барб фотографировала, началось очередное выступление с цветущими деревьями. Что ж, это даст ей дополнительное прикрытие. Нгози внимательно следила, не отреагирует ли кто-нибудь на Барб. Поэтому я взял настоящий бинокль. Естественно, Нгози могла заметить что-то только тогда, когда это было видно мне. Я смотрел на искры. На этот раз они показались более безжалостными, сердитыми. А вспышки от камеры Барп и ее уникальной лампы казались резкими, дерзкими. Сандры нигде не было видно. Барп повернулась и принесла фотографии, которые начали проявляться. Отлично, рациона проговорил я, просматривая их. Подожди в машине, береги камеру. И это все, сказала она. Это все, что я могу сделать, кроме как ждать в машине. Да. Племянница Уилсона взяла куртку и фуражку и ушла. Бормоча что-то себе под нос, я поднял глаза и увидел, что Дженни смотрит на меня. Потом она сделала еще одну пометку. Хорошо, сказал Ангози, когда я сел на валун рядом с Тобиасом. Давайте посмотрим. Хотя уже темнело, фотографии все, кроме первой, были сделаны днем. Метки времени внизу указывали на то, что каждое последующее изображение было на полчаса дальше в прошлом. Всего в нашем распоряжении. оказалось четыре часа данных. Я надеялся, Нгози сумеет что-нибудь из них выяснить, рассматривая окрестности как место преступления. Я вглядывался в каждый снимок по очереди, чтобы дать Нгози возможность взглянуть на них, а затем мы проводили время, выискивая на каждый. Это была Сандра. Я застыл, держа предпоследнюю фотографию. Узкое лицо с почти призрачными чертами. Волосы у неё теперь были длинные и прямые, но это точно была она Сандра сидела на скамейке и тянулась к мусорной корзине Айви ахнула Жене продолжала делать заметки Ангози опустила маску стянула хирургическую перчатку и коснулась фотографии кончиками пальцев Тобиа сположил руку мне на плечо и сжал его Она была здесь всего четыре часа назад но куда она делась Она написала тебе сказал Ангози А потом бросила что-то в мусорное ведро. Тогда пошли туда, сказал я внезапно забыл о риске. Подожди минутку, сказал Ангози, заставляя меня взглянуться на последнюю фотографию. Я сказала подожди, Тобиас, задержи его. Она вздрогнула и снова надела перчатку, пока Тобиас держал меня. Хватка у него была слабая, но требовательная. Послушай, продолжал Ангози, видишь, мужчина покупает ходок у продавца. он снова на другой фотографии и снова вот на этой. Я сел обратно на валун и посмотрел на фотографии, прищурившись. По подсказке Ави мой телефон служил для освещения, чтобы мы могли разглядеть их лучше. Позади нас толпа охала и ахала над очередным кругом искры в воздухе. «И так, — начал я, — он любит хот-доги». Нгози бросила на меня взгляд, приподняв бровь. «Либо так, — продолжил я, — Либо в происходящем замешены и клиент, и продавец. Смотри, сказал Ангози, указывая на другую фотографию. Перешептываются. Определенно замешены оба. У меня упало сердце, и я оглянулся. Тот же продавец, что и на фотографиях, молодой чернокожий, продавал хот-доги. Они наблюдают за местом, где она что-то оставила, сказал я. Может, ждут возможности схватить меня. Ну. — сказал Ангози. — Тебя не так уж трудно найти. Если бы они хотели схватить тебя, не сделали бы этого здесь, в людном месте. Они пришли бы к тебе домой или устроили засаду на улице. Айви хмыкнула. — Может, они просто хотят посмотреть, что ты предпримешь. — А может, они охотятся за Сандрой, — предположил Ангози. — Или, может быть, они не знают, кто ответит на ее сообщение. Или, скорее всего... Они связаны с происходящим способом, о котором мы не можем догадаться, потому что у нас нет правильной информации. Я вернулся к фотографии Сандры, потом встал и направился к скамейке. Мы аспекты поспешили следом. Стив, сказала Ави, ты что творишь? Разве мы не должны все обдумать? Я не желал ничего обдумывать. Мне надоело размышлять и беспокоиться. Я понимал, что могу все усложнить сильнее, чем это необходимо. Или может быть, я поступал намеренно глупо и хотел покончить с этим до того, как Джейси вернется и остановит меня. В любом случае, я проигнорировал всполошившиеся аспекты и подошел прямо к мусорной корзине, зарылся в нее, не обращая внимания на недоеденные хот-доги, и услышал, как Ангози стащила рядом со мной. А потом я достал оттуда маленькую черную сумочку, в которой обнаружился смартфон. Чтобы включить его, требовался пин-код. Я попробовал номер комнаты из места судьбы, тот самый, который Одри использовала в шифре. Это сработало. И телефон открылся на фотоархиве, показывая серию селфи Сандры, сидящей на скамейке. Она подписала последний из них. Это действительно я. Вот доказательства. Будут и другие. «Продавец хот-догов вон там», — сказала Айве рядом со мной. но я не могу найти другого человека с фотографией. Мы нуждаемся в Джей-Сик, куда он подевался». Я повернулся к тележке с хот-догами и её продавцу. «Приехали», — сказала Айви со вздохом. «Нгози», — тихо проговорил я, — «попробуй выяснить, откуда этот человек и на кого он работает». «С чего ты взял, что я это умею?», — огрызнулась она. «Я тебе не Шерлок Холмс». Я проигнорировал её жалобы. Я... и когда вспышки света позади нас осветили ярмарочную площадь мерцающим красно-оранжевым светом, подошёл прямо к мужчине у тележки с хот-догами, положил телефон Сандры на стойку и посмотрел ему в глаза. «Я устал», — сказал я ему, — «я чувствую себя старым». Мужчина выпрямился, вытаращив глаза, короткостриженный, худощавый и мускулистый. Джей Си мог бы сказать мне, если при нём оружие, но я и сам заметил, что... Как плохо он подходит для роли продавца хот-догов, сэр, сказал самозванец. Я не уверен, что хот-дог может помочь. Слишком официально. Может, он какой-то военный? Я вздохнул, вытянул руки о его салфетку, потом полез в карман. Он немедленно потянулся за пистолетом, откинул фартук и показал кабуру. Я поднял руку, растопырив пальцы, показывая, что ничего не достал. Кивнул на его пистолет. Может перестанем играть? Я же говорил, я слишком стар для этого. Стар? Наконец произнес мужчина, опуская руку. Вы не выглядите таким уж старым, сэр. И все же кое-какие части меня уже поизносились. Я как автомобиль с неисправными тормозами и подержанным двигателем. Выглядит и работает нормально, пока не дашь по газам, а потом, ну, начинается ад. Я круто нул телефон на стойке. Потом повернулся и испугал покупателя, который встал в очередь за хотдогом. Думаю, он младший из причастных, предположила Айви, разглядывая продавца хотдогов. Видишь, как нервничает. Его сюда поставили, чтобы наблюдать и сообщать, если ты появишься. Я думаю, он не должен был иметь дело с тобой. Так кто тебя послал? спросил я. И почему ты сам не взял телефон и не убежал? Мужчина заткнулся. практически вытянулся по стойке смирно и не ответил даже, когда я попытался надавить. Ну да, точно, военный. Значит, я могу идти, сказал я, беря смартфон. Мужчина положил на него руку, не попытался забрать, но и уйти мне не позволял. Так ты все-таки готов поговорить? Продолжил я. Тогда можете перестать запугивать его, мистер легион, сказал другой голос. Я повернулся и увидел, как подходит другой мужчина с фотографией, пожилой, белый, с сединою в бороде. Он не может ответить на ваши вопросы. Тогда кто может? спросил я. Мужчина указал на телефон, который начал звонить. Я нахмурился, потом поднял трубку куху. Алло, привет, сказала Сандра на другом конце. Приятно снова слышать твой голос.